Глава 5. За 10 лет, прошедшие с момента открытия Камалы батарианскими разведчиками, она успела превратиться в одну из самых важных планет скойлийского предела. На большинстве других колонизированных планет первичное население было мало, и поэтому поселенцы в основном сосредотачивались вокруг одного главного города. Камала же могла похвастаться сразу двумя отдельными густонаселенными районами, в каждом из которых проживало более миллиона человек. Юджон – столица планеты, и слегка превосходящий ее по населению Хейтер, в котором находились основные космопорты. Города располагались на расстоянии почти в 500 километров друг от друга, на противоположных краях обширной негостеприимной пустыни – источника быстрого развития Камалы. Именно здесь Под тонким слоем оранжевого песка и твердой красной скальной породы находились самые богатые залежи нулевого элемента в пределе. Нулевой элемент был самым ценным топливом в галактике, и колонисты со всех сторон стекались на Камалу в попытках разбогатеть, работая на сотнях добывающих и перерабатывающих предприятий, разбросанных по всей пустыне. Большинство населения планеты составляли батарианцы, и только они в полном объеме пользовались привилегиями гражданства и местных законов. Но, как и на любой другой колониальной планете, здесь никогда не иссякал поток туристов и иммигрантов всех возможных рас из пространства Цитадели. Камала была, пожалуй, самой богатой колониальной планетой батарианцев, а Эденхат Дах был одним из самых богатых батрианцев на Камале. Судя по всему, он входил в десятку богатейших личностей всего скайлийского предела и не пытался скрывать этого. Обычно он одевался по последнему слову моды. Созданные мастерами Азария. его костюмы были сшиты из лучших материалов, импортируемых с самой Тессии. Его внешний вид был пышным и экстравагантным. Сбегающая вниз черная мантия с яркими вкраплениями красного, выгодно подчеркивающая оттенки его кожи. Но для сегодняшней встречи он надел обычный коричневый костюм, а сверху – тускло-серое пальто. Для того, кто привык поражать окружающих показной напыщенностью, сегодняшнее обыденное одеяние Эдена Хат Даха было практически идеальной маскировкой. В обычный день Эдан наслаждался бы в данный момент стаканчиком спиртного на ночь, маленькими глотками потягивая лучший ханарский ликер – в своем уютном особняке в Юджоне. Но эта ночь решительно отличалась от всех остальных. Вместо того, чтобы наслаждаться покоем и роскошью, он сидел на жестком стуле, в богом забытом складе, в пустыне на окраине Хейтра, ожидая самого знаменитого охотника за головами во всем пределе, а Эдан не любил ждать. Однако ждал он не один. Дюжина членов банды наемников под названием «Синее солнце» околачивалась на складе. Шестеро из них были батрианцами, двое турианцами, а остальные были людьми. Эдан также не любил людей. Как и его собственная раса, они ходили на двух ногах. И хотя они были почти одинакового роста с батрианцами, люди имели более широкую грудь, более мощные руки и ноги. У них были короткие, крепкие шеи и квадратные головы. Кроме того, их лицам, Казалось, недоставало выражения и интеллекта из-за того, что у них было лишь по два глаза. Вместо ноздревых отверстий у них были странные выступы на лице, называемые носами. У них даже рты были необычными, их губы были настолько полными и пухлыми, что оставалось только удивляться, как им удается четко произносить слова. В общем, люди больше всего походили на и еще одну расу, которую не любил Эдон. Но он был не из тех, кто мог позволить личным предубеждениям помешать делу. Кроме «Синих солнц», в Скайлийском пределе было еще несколько так называемых частных охранных организаций, а большинство из них просили меньше за свои услуги. Но солнца были известны благодаря своей осторожности и безжалостной эффективности одновременно. В прошлом Эден несколько раз пользовался их услугами, когда предоставлялась возможность для нетрадиционного ведения бизнеса. И поэтому он не понаслышке знал, что их репутация была вполне заслужена. И он не хотел доверять столь важную миссию кому-то еще только лишь из-за того, что солнце стали с недавних пор принимать свои ряды людей, даже несмотря на то, что именно человек из их числа провалил задание на Элизиуме. В обычной ситуации Эддон не стал бы напрямую общаться с наемниками. Он предпочитал работать через своих агентов и посредников, чтобы сохранить инкогнито. а также, чтобы избежать общения с теми, кто находился ниже него по социальному положению. Но тот, кого он собирался нанять сегодня, настоял на личной встрече с ним. Эден вовсе не собирался приводить охотника за головами к себе домой или встречаться с ним в одиночку. Поэтому он облачился в неприметной одежды, покинул свой особняк и на частном самолете отправился за несколько сотен километров к окрестностям города-близнеца Юджона на другом краю пустыни. И теперь он проводил ночь вместе с наёмниками в холодном пыльном складе, сидя на жёстком стуле, от которого у него болела спина и немели ноги. А охотник с головами опаздывал уже на час. Но он уже не мог передумать и отступиться, он слишком глубоко увяз во всём этом. Синие Солнце, присутствующие здесь, знали, кем он был, и теперь он был вынужден сделать их своими личными охранниками, пока работа не завершится». Это была необходимая мера, ведь только так он мог сохранять свою личность в тайне от остальных наемников Синих Солнц. То, что произошло на Сайдоне, не могло остаться незамеченным, а Эден не мог позволить кому бы то ни было обнаружить его причастность к этому делу. Он также не мог позволить себе оставлять какие-либо следы, и именно поэтому согласился на сегодняшнюю встречу. Он здесь. Эден слегка вздрогнул, услышав голос. Один из Синих Солнц, Батрианец, тихо подкрался к нему сзади и теперь стоял настолько близко, что мог шептать ему прямо на ухо. «Приведите его!» Быстро вернув себе самообладание, ответил Эден. Наемник кивнул и вышел, а его хозяин поднялся с ужасно неудобного стула. Через мгновение появился и почетный гость. Он был, пожалуй, самовпечатляющим кроганом из всех, что когда-либо видел Эден. Ростом почти 2,5 метра и весом около 200 кг, он мог считаться крупным даже по меркам своей расы рептилий, но он не был громадным. Как и у всех кроганов, верхняя часть его спины была чуть выгнута, что придавало ему горбоватый вид. Широкий нарост из кости и чешуи лишь усиливал этот эффект. Нарост начинался в верхней части спины, закрывал шею и плечи наподобие толстого панциря и почти сливался с крупной головой. Грубые кожистые пластины прикрывали верх его черепа и заднюю часть шеи. Его черты были прямыми и грубыми, почти доисторическими. У него не было ни четко различимого носа, ни ушей, а его глаза были маленькими и располагались далеко друг от друга, по обеим сторонам головы. Но глаза эти светились жестокой хитростью. Кроганы могли прожить несколько столетий, и с возрастом их цвет лица становился более тусклым и темным. Кожа этого крогана была сплошь покрыта коричневыми и бурыми крапинами. От бледно-желтых и зеленых оттенков, характерных для молодых представителей его рода, не осталось и следа. Сеть бесцветных рубцов и шрамов украшала его лицо и шею. Эти следы прошлых битв создавали жуткое впечатление, будто все его кровеносные сосуды были готовы прорваться через поверхность кожи. На нем был легкий бронежилет, но оружия видно не было. Его забрали на входе, в соответствии с приказом Эдена. В походке Крогана была какая-то странная тяжелая грация. Будто некое стихийное бедствие двигалось по складу, безжалостное и неудержимое. Четверо наемников «Синих солнц» шагали подвое по обеим сторонам от него. Их присутствие должно было припугнуть охотника за головами. И в случае, если переговоры осложнятся, они должны были удержать его от проявления агрессии. Но очевидно было, что напуганы именно они. Их напряжение чувствовалось совершенно ясно, будто бы они шли по краю вулкана, готового вот-вот взорваться. Один из них, человек с татуировкой в виде синего солнца вокруг левого глаза, постоянно держался за свой пистолет, висящий у него на боку, будто бы прикосновение к оружию придавало ему храбрости. В иной ситуации их волнение показалось бы Эдену забавным, если бы ему не приходилось сейчас полагаться на их защиту. Батарианец решил, что сделает всё, что в его силах, чтобы эта встреча прошла гладко. Подойдя ближе, Кроган остановился и оскалил зубы. Его губы растянулись, обнажив острые глыки. Или, может, это была такая улыбка? Он застыл в нескольких шагах от Батарианца. По бокам от него всё ещё стояли четверо наёмников. «Меня зовут Скар. Прорычал гость столь низким голосом, что по полу пошла вибрация. «Я Эддон ответил батареанец, слегка склонив голову влево, что было знаком восхищения и уважения среди представителей его расы. Скар склонил свою голову в ответ, но его поклон вышел в правую сторону. Таким жестом обычно приветствовали подчиненных. Эден невольно вспыхнул от негодования. Либо Скарр пытался оскорбить его, либо Кроган просто не понимал значения жестов. Он решил остановиться на последнем варианте, хотя, исходя из того, что он слышал о Скарре, первый вариант был более чем вероятен. «Обычно я не встречаюсь лично с теми, кого нанимаю», – объяснил он. «Но в твоем случае я решил сделать исключение. Твоя репутация и навыки достойны того, чтобы я изменил своим принципам». Скар насмешливо фыркнул, пропустив мимо ушей комплимент. «А твоя репутация подразумевает одежду получше. Уверен, что сможешь заплатить за мои услуги». Со стороны бодрианцев в комнате раздался недоуменный шепот. Сомневаться в достатке того, кто стоял выше тебя по социальному положению, было смертельным оскорблением среди бодрианцев. И снова Эдан задался вопросом, сделал ли Скар это замечание нарочно. К счастью, ему уже приходилось общаться с менее культурными расами галактики, к тому же он нанимал Скара не из-за его знания этикета. «Можешь быть уверен, у меня достаточно денег, чтобы заплатить тебе». Ровным и спокойным голосом ответил он. «Это простая работа». «Это как-то связано с Бозой на Сайдоне». Эдан в удивлении коротко моргнул своими внутренними глазами. Переговоры были утонченным искусством обмана и дезинформации, где каждая из сторон утаивала что-то в попытке одержать верх. А Эден только что лишился своего преимущества. Его неосознанная реакция подтвердила, что он хотел сохранить это в тайне, если, конечно, Кроган сообразил что к чему. «Сайдон? С чего это ты взял?», – подчеркнуто ровным голосом спросил он. Скар пожал своими широкими плечами. «Простое предчувствие. Кстати, мой гонорар только что возрос». «В твоей задачи входит просто найти и уничтожить цель», – продолжал Эдан. Его голос не изменился, однако внутри он проклинал себя за упущенное преимущество. «Цель всего одна». «Всего одна? Человек? Женщина?» Кроган повернул по сторонам свою голову, рассматривая дюжину или более того синих Солнц», рассредоточены их по складу: « У тебя тут много людей, почему бы тебе не поручить эту грязную работенку им? Эдан колебался. Он предпочитал задавать вопросы и не любил отвечать на них. Он опасался допустить еще одну ошибку в переговорах. Но даже это его нерешительность выдала больше, чем он ожидал. Скар рассмеялся коротким лающим смешком. «Эти салаги завалили дело, не так ли?» Каждый наёмник на складе напрягся при этих словах, лишь подтверждая сказанное Кроганом. Не то чтобы это имело значение. Каким-то образом Эдан знал, что Скайр поймёт обман, сколько ни отрицай. Поэтому он просто кивнул, уступая ещё одно очко своему оппоненту. «Что произошло?» Кроган желал знать все детали – «Я нанял Синих солнц, чтобы они разыскали ее и доставили ко мне для допроса», – признал Эдан. Один из них заметил ее на Элизиуме. Остальные нашли его спустя несколько часов ползающим по улице и пытающимся собрать свои зубы. «Вот что случается, когда скупишься нанять настоящего профессионала». Это замечание Крогана стало последней каплей. Человек с татуировкой выхватил свой пистолет и ударил круга на рукояткой по голове сбоку. Сила удара заставила голову Скарра сильно качнуться в сторону, однако он не упал, а развернулся с ужасающим рычанием и отвесил напавшему на него такой силы удар левой рукой, что сломал тому шею. Трое оставшихся наемников навалились на Скарра еще до того, как тело их товарища осело на землю. Их общий вес тянул большого чужака к полу. Перед встречей Эдан дал им четкое указание не убивать Скара без крайней необходимости. Он нужен был, чтобы выследить сбежавшую женщину. Поэтому вместо того, чтобы застрелить охотника за головами, они втроем пытались удержать его и вырубить ударами своих пистолетов. К сожалению, никто не сказал Скарру, что он не может убивать их. Длинный зазубренный нож до этого спрятанный то ли в сапоге, то ли за поясом, то ли в рукаве, как по волшебству возник в его руке. Эдан отскочил от дерущихся, когда лезвие ножа перерезало горло одному из наёмников. Обратным движением Кроган полоснул по второму наёмнику, попав вместо стыка двух броневых пластин между коленом и бедром, и рассёк тому бедренную артерию. Наемник инстинктивно пытался зажать сильно кровоточащую рану обеими руками, Аскер со всей силы всадил нож ему в сердце, пробив защитный жилет. Лезвие ножа тут же застряло в кости, и пока Кроган пытался вытащить его, последний оставшийся в живых наёмник, ещё один человек, воспользовался шансом и откатившись в сторону, вне зоны досягаемости ножа, тут же вскочил на ноги. Человек выхватил свой пистолет и направил его на залитого кровью охотника за головами, всё ещё лежащего на полу. «Не с места!» Срывающимся от страха голосом прокричал человек. Скар быстро посмотрел по сторонам, не обращая внимания на врага перед собой. Он насчитал еще восемь наемников внутри склада. Каждый из них держал свою штурмовую винтовку, нацеленную на него. Скар выронил нож и поднял руки над головой, медленно вставая с пола. Он повернулся лицом к Эдену, а тот наемник, что держал пистолет, на всякий случай отступил на пару шагов назад. «Ну и что дальше, батареанец?» Эдену, наконец, удалось захватить первенство в переговорах, и он собирался развить свой успех. «Может, мне следует приказать им убить тебя прямо на месте?» Он сосредоточил взгляд своих внутренних глаз на Скарре, а взглядом второй пары глаз обвел помещение, подчеркивая этим тот факт, что охотник с головами был окружен. Кроган едва сдержался, чтобы не посмеяться над этой пустой угрозой. «Если бы ты хотел убить меня, они бы меня застрелили еще до того, как я успел вытащить нож. Но они этого не сделали. Значит, ты приказал им не убивать меня. Из чего следует, что я нужен тебе больше, чем пара мертвых наемников. Моя цена только что опять возросла». Даже будучи окруженным вооруженными наемниками, держащими его на мушке – Кроган оказался достаточно сообразительным и вновь повернул ситуацию в свою пользу. Эдан недооценил интеллект Скарра. Он поклялся себе, что больше никогда не совершит подобной ошибки. Он подумал, сколько еще раз в прошлом Скарра недооценивали, и что произошло с теми, кто совершал такой промах. «В моем бизнесе ты мог бы заработать кучу денег, Скарр», – произнес Эдан. не пытаясь скрыть невольного уважения в голосе. «Я зарабатываю кучу денег в этом бизнесе, и я убиваю людей в дополнение к этому, так что хватит ходить вокруг да около, лучше перейдем прямо к делу». Эддан слегка кивнул головой и моргнул всеми четырьмя глазами сразу, что было сигналом наемникам опустить оружие. «И мне очень-то понравилось, что Скар убил троих их товарищей, Но преданность для них значила меньше, чем деньги. А от того, что трое были мертвы, их собственная доля лишь увеличилась. Один только молодой человек, тот самый, с пистолетом, стоящий ближе всех к но не желал подчиняться. Он в недоумении посмотрел на остальных, все еще держа на мушке Скарра. «Что вы делаете?» – крикнул он остальным. «Мы не можем просто так дать ему уйти!» «Не глупи, мальчик», — проговорил Скар. «Убив меня, ты не вернешь своих мертвых друзей. Это было простое недоразумение». «Заткнись!» — крикнул тот в ответ, сосредоточив все свое внимание на противнике. «Хорошенько подумай, прежде чем сделаешь следующий шаг, человек. Никто больше не желает в этом участвовать. Только ты и я». Наемник начал дрожать. но все-таки по-прежнему держал свое оружие нацеленным на Скарра, а того казалось, Эда совершенно не волновало. Я досчитаю до трех, и ты опустишь свой пистолет. Да что ты! крикнул наемник. Сделаешь один шаг, и ты покойник. Раз. Эдан заметил, что вокруг Крогана внезапно появилась тонкая аура, едва видимая даже двумя парами его глаз. Воздух вокруг охотника за головами слегка задрожал, будто свет в помещении начал искажаться вокруг него. Скарр был биотиком. Крога оказался одним из немногих, способных управлять тёмной энергией, незначительными количествами силы, которые заполняли все так называемые пустые места во вселенной. В обычной ситуации тёмная энергия была слишком слаба, чтобы оказывать сколь какое-нибудь заметное действие на реальный мир. Однако биотики усилием разума могли собрать её в крайне плотные поля, обладая врождённым талантом к подобным действиям. Биотики дополнительно усиливали их при помощи тысяч микроскопических имплантов, хирургическим путём вживлённых в их нервную систему. Такие индивидуумы могли использовать биотическую реакцию, чтобы высвободить накопленную энергию одним направленным выбросом. Именно это сейчас и делал Скар. Он пытался выиграть время, чтобы набрать достаточно энергии и обрушить её мощно глупого человека, нацелившего на него пистолет. Но наёмник не понимал, что происходит. Среди представителей человеческой расы не было индивидуумов со скрытыми биотическими способностями. Эдан подозревал, что этот человек даже не догадывается о существовании подобной силы, но он очень скоро с ней познакомится. 2 Наемник открыл рот, но так и не успел произнести ни слова. Скар выбросил свой сжатый кулак в его сторону, и по воздуху прошла волна невидимой темной энергии, направленная на его противника. Ничего не подозревающего человека подняло воздух и отбросило назад на несколько метров. Он тяжело приземлился на спину, выронив пистолет. На мгновение он оказался оглушен. Но этого мгновения хватило Скару, чтобы пересечь разделяющее их пространство и схватить наемника за горло своей трехполой рукой. Он легко поднял человека одной рукой, в то же время медленно сдавливая его шею. Наемник пытался пнуть Крогана и хватал того за руку, но все без толку. «Ты умрешь от руки истинного боевого мастера Кроганов», – обыденным голосом сказал ему Скарр. а лицо его жертвы в это время стало сначала красным, а затем синим. «Надеюсь, ты понимаешь, какая честь тебе оказана». Остальные наемники «Синих солнц», не двигаясь, наблюдали за происходящим с холодным презрением. По их реакции Эдан понял, что им вовсе не нравилось это представление, но ни один из них не вмешался и не попытался остановить Скарра, ведь это могло поставить под угрозу жизнь их клиента или вызвать ярость Крогана. Попытки наёмника освободиться постепенно слабели, а затем глаза его закатились, и он затих. Скар встряхнул его ещё разок, а затем силой сжал его горло, окончательно ломая трахею, и с отвращением бросил тело на пол. «Мне показалось, ты сказал ему, что досчитаешь до трёх», заметил Эддон. «Я солгал». «Впечатляет», — признал Эдан, кивком указывая на тела. «Я лишь надеюсь, у тебя выйдет так же хорошо с Калли Конечно, тебе сначала придется найти ее». «Я найду ее», — с твердой уверенностью ответил Кроган. «Именно этим я и занимаюсь».